Натан наклонился и подобрал с земли книгу в черниле-черном переплете. Потом выпрямился и обратил на Келен характерный ораловский взгляд. Потом протянул ей книгу. А ты, конечно, никто иная, как Келен. Я ждал тебя. Сама знаешь пророчество. Я рад, что не опоздал. У тебя мало времени. Отдай книгу магистру Ралу. Я надеюсь, он знает, как ее уничтожить. Он знал, когда был в храме ветров. Но он сказал, что должен был пожертвовать знанием, чтобы уйти оттуда. Правда, он записал это на ладонях. Щепотку белого колдовского песка на третью страницу. Одну песчинку черного сверху. Там были еще три каких-то слова, но я не знаю, что они означают. Натан положил руку ей на плечо. Слова – это три колокольчика. Риехани, синтраши, вази. У меня нет времени объяснять подробно, но запомни, что их нужно произнести после того, как бросишь белый песок и перед тем, как бросить черный. Это самое важное. Риехани, синтраши, вази, – повторила Кэлен, чтобы запомнить, и еще несколько раз произнесла их мысленно. У Ричарда есть оба песка? Кэлин кивнула. «Да, он мне говорил. У него есть и тот, и другой». Натан покачал головой, углубившись в свои мысли. «И тот, и другой», — пробормотал он, потом сжал ее плечо. «Из пророчества я знаю, что ему суждено пережить. Будь рядом с ним. Любовь — слишком драгоценный дар, чтобы ее потерять». Кэлин улыбнулась. «Я знаю». Может, добрые духи наградят им твое сердце, Натан? Никаких слов не хватит, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты сделал для нас Ричардом. Ее голос сломался. Я не знала, что буду делать. Я только знала, что должна отправиться сюда. Натан обнял ее. И ей показалось, что его это объятие утешает не меньше, чем ее. Ты поступила правильно. Наверное, добрые духи вели тебя. Теперь спеши к нему, иначе мы потеряем нашего магистра Рала. Кэлен кивнула. Убийства закончились. Убийства еще только начинаются. Натан повернулся и воздел сжатые в кулаки руки. Устрашающая молния пронзила ночной небосвод и унеслась к северо-западу, на мгновение затмив своим блеском свет звезд. Кэлен увидела, как Уоррен помог Верни сесть и стер кровь с ее излеченного подбородка. «Что ты сделал?» — спросила Кэлен Натана. Он посмотрел на нее долгим взглядом, и на губах его заиграла коварная улыбка. «Я преподнес Джегану неприятный сюрприз. Я только что подал генералу Райбиху сигнал к атаке». «К атаке? Кого-то они будут атаковать?» Экспедиционный корпус Джегана, тот, который разрушил Ренвальд. Они ждут неприятностей в новом мире, но они подозревают, что ему готово. Это будет короткая битва. Пророчество говорит, что тхрианцы будут сражаться так яростно, как они еще никогда не сражались, и еще до того, как закончится ночь, разделаются с врагом традиционным тхрианским образом, без милосердия. Верна поднялась на ноги. Кэлен никогда не видела, чтобы у нее был такой кроткий вид. — Натан, я прошу твоего прощения. — Не желаю слушать. Кэлен положила руку ему на плечо и прошептала. — Натан, пожалуйста, ради себя самого, выслушай ее. Натан посмотрел Кэлен в глаза и, наконец, повернулся к Верни. — Я слушаю. — Натан, я знаю тебя давно. Всю свою жизнь. Я помню, какой ты был прежде. Я не поняла. Я думала, что ты все это устроил, чтобы получить власть. Пожалуйста, прости меня. Я набросилась на тебя потому, что на самом деле чувствую себя виноватой за то, что мои подруги предали меня. Предали нас. Я иногда излишне скоропалительна. Теперь я вижу, что ошиблась насчет тебя и Кларисы. Она любила тебя, а я думала, умоляю, прости меня, Натан. Натан хмыкнул. Зная тебя, верно, могу сказать, что произнести эти слова тебе было очень-очень трудно. Так и быть. Прощаю. Спасибо, Натан, — выдохнула она. Натан наклонился к Келлен и поцеловал ее в щеку. — Да пребудут с тобой добрые духи, мать-исповедница. «Скажи Ричарду, что я возвращаю ему титул. Может, мы с ним еще свидимся?» Он подхватил Кэлен и поставил ее на парапет Сильфиды. «Спасибо, Натан. Я понимаю, почему Ричард любит тебя. И Клариса тоже. Я думаю, она знала настоящего Натана». Натан улыбнулся, но тут же вновь стал серьезным. «Если хочешь спасти Ричарда, ты должна предложить его брату то, чего он так жаждет. — Вы желаете путешествовать? — спросила Сильфида. Кэлен мутила. — Да. Назад, в Эйдендрил. А Ричард правда жив? — спросила Верна. — Да, — с вновь ожившим страхом сказала Кэлен. — Он болен, но поправится. Как только я верну ему эту книгу, и он ее уничтожит. — Уолш, Боллэс Уходя, позвал Натан. Карета ждет. Пора убираться отсюда. Но, Натан, сказал Уоррен, — я хочу узнать все о пророчествах. Я хочу у тебя учиться. Пророками рождаются, они становятся. Куда ты? крикнула Верно ему вдогонку. Ты не можешь уйти. Ты же пророк. Мы должны знать, где тебя искать в случае необходимости. Не оглядываясь, Натан указал на северо-восток. Твои сестры там, оботиса. Идите к ним и оставь попытки увязаться за мной. Все равно ты не преуспеешь. Твоим сестрам больше не страшен снаходец. Я сделал так, чтобы их клятва перешла на меня, пока Ричард был в мире мертвых. Если он выживет, вы можете снова поклясться ему, и ваши узы опять будут с ним. Всего хорошего, Верна. До свидания, Уоррен. Кэлен прижал руку к груди. Если выживет, если спеши, сказала она Сельфиде, торопись. Серебряная рука сняла ее с парапета и погрузила в ртутную пену.